Коротко все. элен тянула головой. «Теперь послушайте наши данные. Фугельвейд застрелен в аэропорту. Убийца стрелял в тот момент, когда он сходил с трапа самолета. Стрелявшего так и не нашли. и исчез, и уже третий сутки не выходят на связь. Чангу удалось установить, что у него в доме постоянно живут трое гостей» явно ожидая кого-то из нас. Роже убит в порту. — Как убит? — встрепенулся Луиджи. — Жестоко. Уши и горло ему залили раскаленным свинцом. — Здесь так поступают с агентами полиции. — Сволочи! Миннелли, не выдержав, отвернулся. «Подонки — Подонки! элен подняла глаза на Дюпре. — Они были друзьями, — тихо шепнул он. Координатор повернулась к Миннелли. «Извините, Луиджи, я не знала». «Вы еще рассчитаетесь с его убийцами?» «Даю вам слово, что у вас будет такая возможность». «Наш слезник в порту тоже провален?» спросил Дюпре. «Да, его убрали еще пять дней назад». «Значит, утечка информации была», согласилась элен «И кто-то из отдела контроля нашей зоны. Об операции знали несколько человек. Вот почему мы обязаны установить, кто именно виноват в гибели наших товарищей. А Моррисон? С ним сложнее. Он не появлялся в порту. И вообще в Джакарте его никто не видел. Что с ним, нам пока установить не удалось. Значит, оба связника и двое из трех членов группы Фогельвейда убиты. И это... «Уже точно установлено», — подвел итог Дюпре. «Видимо, так. Боюсь, что в этот список надо внести и Моррисона». Он наверняка замолчал навсегда. «Будем исходить из худшего варианта». «Со своими разобрались. Теперь меня мучает любопытство. Кто противники? Кто они?» — спросил Мигель. «Нам уже удалось установить кое-что». Очень помогла служба Интерпола, да и наши люди на местах проявили завидную настойчивость. Чанг, — обратилась Эллен Дейли к своему помощнику, — дайте мне документы. Последний, молча наклонив голову, вышел и принес маленький чемоданчик, столь хорошо знакомый нам по Белграду. — Запрограммирован на уничтожение, — определил Дюпре наметанным глазом. Эллен, отключив автомат, доставала бумаги. «Немного истории, господа», — начала она. «Вам, безусловно, известно, что район С-14, куда вы изволили попасть, всегда пользовался дурной славой, и агентом работавшим здесь, приходилось нелегко. Однако до недавнего времени здесь не было той проблемы, ради которой, собственно, наше руководство и посылает сейчас сюда группы. В стране возник страшный очаг, эпидемия которого быстро расползается по всему миру». Я говорю о белой смерти. Опять наркотики, пробурчал Мигель. Пропадение пропадом, чертыхнулся Луиджи. Мисс Дейли продолжала. Да, белая смерть или наркотики, как вы сказали. В последнее время количество поступающих из Индонезии грузов с наркотиками растет неимоверно. Естественно, это привлекает внимание Интерпола, региональных организаций и организации объединенных наций, которая не может оставаться безучастным наблюдателем подобного состояния дел. Я беседовала на эту тему с представителями Интерпола. Беда в том, что это не совсем обычный путь для вывоза героина. Обычно его вывозили из Сингапура, Гонконга, Раунгуна, Бангкока, И лишь ничтожная часть, так сказать, для местных нужд, поступала в Джакарту. Теперь положение изменилось и изменилось к худшему. должна отметить, что, к сожалению, мы все еще не можем перекрыть поступление наркотиков из так называемого Шанского государства. Добываемый там опиум зреет в недоступных горах на стыке четырех государств – Таиланда, Бирмы, Лаоса и Китая. Понятно, что попасть туда практически невозможно. Наше руководство, правда, посылало туда две группы, но обе замолчали еще до истечения их срока действия. Лишь однажды удалось попасть в этот район. Под видом английских кинооператоров двое, Адриан Кауэлл и Крис Менжес, сумели проникнуть в это горное государство.